Глава четырнадцатая В царьградской гавани кричали петухи. Бледнели звезды, и зеленел, чуть золотясь, восток. С востока гнала волны резким ветром. В Стамбуле спали безмятежно. Пониже башен каменных и минаретов в старом городе мерцали огоньки. Спокойная, тихая гавань «Золотой рог» отделяла старый город от нового. Была она перегорожена тяжелыми железными цепями. В торговой части города Галате и в деловом квартале Пере еще не просыпались. Там золотились башни, выселись, сверкая полумесяцами, мечети. В гавани белели паруса торговых кораблей, Мелькали флаги народов всех стран света. Турецких военных кораблей в золотом роге не было, они ушли к Азову. Царьград затих, казаки качались в своих стругах. Потом придвинулись к теснине золотого рога, и казачьи струги, нахлынув, сразу загородили гавань. Они причалили туда, где византийский император Константин копьем своим, начертал на земле границы города, и где возгорелись блеск и слава его. Константинопольские стены тянулись вдоль Золотого Рога и далее по побережью Мраморного моря до Семибашенного замка, а оттуда шли прямо на северо-восток, охраняя город со стороны Фракии. А там за Босфором, за Мраморным морем, лежали дарданелы Через их узкую горловину пробирались корабли в Средиземное море. Корабли свободно плыли в моря Игейское, Адриатическое, Тирренское, шли к Танжеру, Гибралтару. С Босфора гнала ветром воду. Ее сгоняло к предместям Скутари, минуя горло Золотого Рога. Три атамана стояли молча в струги, не сводя глаз с царьграда. Когда-то здесь, у семи башен, стояли войском авары, метали стрелы острые и камни. С башен лилась смола горячая, огонь летел на тех, кто вел подкопы под крепкие стены. Бывали здесь арабы, они ходили приступом от Золотых ворот до мыса на востоке. И так и ушли ни с чем. Аскольд, князь Киевский, ходил к Царьграду. Стоял он с кораблями в Золотом Роге, в Афракийском Босфоре. Разыгралась буря в Узком проливе. Она заставила Аскольда отступить. Олег здесь был, брал с греков дань, вернулся с большой добычей. Был под Царьградом правнук Игоря, великий Ярослав, и сын Ярослава, великий князь Владимир. Походный атаман сказал, — В Стамбуле крепко спят. — Начнем? — Богдан ответил. — Начнем. — Все чисто, — дела роба смила. — Возьмем приступом первую башню, вырвем ты, чепи Бесовские, без дела слабее сила. И второй торопил. Пускайте струги да поживее, к цепям гоните струги. — Ну, хлопцы мои, молодцы! — крикнул Богдан. — Кому доля, тому и пивень. Петух, яйца не Поплыли струги к цепям, нагрянули, нажали, на берег высыпали казаки, полезли к первой высокой башне. Впереди казаков шел в султанской челме Иван Каторжный. Богдан Хмельниченко повел подкопную ватагу к стенам башни. Подкоп повели дружно. На стенах закричали турки, замелькали красными фесками. Грянула пушка. Еще одна пушка ударила. Богдан подбадривал своих черкасов. — Хлопцы! Ей, хлопцы! — Наша речка невеличка! а берег взломая. Турицкой сови, солнце очи коле, ось сабля казачья блисне, а камень в Стамбуле трисне. В другом месте кричал каторжный. Казаки донские, орлы степные, дела наши лихие, слава вам! Старой побежал с казаками по берегу к другой стене. А Богдан продолжал подбадривать шутками-прибаутками. — Отцу-то — наука! Не иди замеж за внука! Женись на дочи, а не на теще. Швыдче копайте землю! Полезли казаки, как пчелы на мед, главным воротом торгового города. Сломали ворота. Когда они рухнули, войско широкой рекой хлынуло в город, и наводнила узкие кривые улицы. Пушки бьют, турки бегают по стенам и кричат. Разбили казаки дворы, где находились невольники. Каких только не было там невольников. Все они были расписаны по разным дворам. Невольники-рабы здоровые, мускулистые, молодые дорослые парни и мужики. Этот товар собирались завтра грузить на корабли для отправки в Алжир. Невольницы-красавицы, то был отдельный двор, товар для знатных пашей. Там дальше двор невольников в цепях, его сразу разбили казаки. Здесь были терцы, донцы, астраханцы, литовцы, поляки, украинцы. И сколько было их несчесть. Они запроданы на каторги к турецким беям, корабли, где грибцами были закованы в кандалы невольники. В пыли, в грязи, на шеях тощих и худых кровь, течет она из ног босых, треснувших ладоней. Проклятая Туреччина! Богдан подкопы сделал с казаками, пролез... Под стенами и ворвался в предместе Стамбула башлы к Ташу. Оттуда метнулся недружный огонь из двух башен. Вспыхнули огни и на других высоких башнях. В Золотом роге казаки напали на купеческие корабли, огонь на них кинули, заполыхали, затрещали, окутались огнем и дымом корабли. Великое зарево поднялось над золотым рогом. Дошли казаки до новых башен, и те также зажглись. В Стамбуле началось смятение среди турецкого войска. «Жги под корень!» — кричал каторжный. «Ведите полонянников струги, несите добро, какое пригодится!» Синопский паша Ибрагим, полоненный казаками, бежал вслед за атаманом каторжным, И показывал ему главные ворота в городе, все главные проходы и дыры, скрытые и незаделанные еще со времен походов крестоносцев. Добрались смелые казаки и до гнезда султана в топи-капуси. И туда огонь метнули. Синопский паша, видя, что творится, не выдержал, упал лицом к земле, закрыл голову руками. Иван В челме Султанский поблескивал серьгой. Богдан Хмельниченко шагал с пистолетом в руке, да все бодрил Черкасов. атаман Второй повел своих донцов на приступ песчаных ворот, но его отбили полчища турецких янычар. Он опять полез туда же, а Богдан уже бежал к другим воротам, и его откинули с войском назад, полезли к новым башням, отбросили и там штурмующих. Полегло много казаков. Страшный крик повис над городом и в гаване. Атаманы соединились всем войском и навалились в яростном штурме на стены трех башен. Тысячи турок выползли из каменных брешей и стали рубиться с казаками кривыми ятаганами. Лязгали сабли, Летели стрелы и полз, клубясь, дым мушкетов. Крепостные пушки изрыгали огонь, рвы заполнялись убитыми, стонали раненые. Но не сдавались сечевики и донцы, бились, а сатанело, рубились в рукопашной. Стамбул горел, а на улицах его еще долго дрались. От жара на улицах загорелись деревья. От деревянных башен, где учинился разгром туркам, казаки черной тучи пошли к арсеналу. Золотые ворота остались в стороне, впереди казаков шел Иван Каторжный. Богдан Хмельниченко остался в засаде на случай нужды в помощи. Старой шел рядом с Каторжным. С арсенала заметили их, но стрелять не стали и стрел не метали. Каторжный остановился перед арсеналом на расстоянии выстрела. Позади него остановилось все войско. Старой медленно пошел к арсеналу. Турецкие начальники и простые турки высыпали на стену. Старой подошел, мирно поздоровался и обратился к ним по-турецки. «Откройте ворота!» «Именем родного брата султана Ибрагима!» Турки загалдели, замахали руками. Один из них крикнул. — Врешь! Брат султана в тюрьме! — Нет, вы не знаете, что произошло, — сказал второй Султан Амурат за братьев своих наказан, а Ибрагим на свободе. Именем верховного визиря Магомед Паши и капудана Паши Пиали Ага Паши, говорю вам, «Присягните великому Ибрагиму. В Стамбуле управляет ныне султанша, мать Амурата. Но турки не поверили этому. Зачем же тогда стреляют все башни в Стамбуле? Спросили они. Почему горят корабли в Золотом Роге? Старой ответил, не запинаясь. А потому горят корабли в Золотом Роге, что их люди не признали Ибрагима, а башни стреляют. Воздают честь Ибрагиму. Турки опять усомнились. Неужели Ибрагим наказывает так жестоко? А ему есть за что наказывать непокорных, но он щедро вознаграждает тех, которые ему послушны. Откройте ворота. Вскоре придет сюда из топи капуси сама султанша, а с нею верные Ибрагиму Янычары. Вдали показалась женщина, одетая по-турецки. За нею следовала толпа богато одетых турок. «Аллах!» — закричали на стене турки. «Что будет теперь с нами?» То не султанша, разумеется, была, а освобожденная русская полонянка, переодетая султаншей. «А ты кто такой?» — спросили турки, обращаясь к старому. «Зачем ты здесь?» Я пришел сюда за тем, чтобы высвободить из беды Ибрагима, покарать Амурата и оказать помощь вашей султанше. Волею нашего государя и верховного визиря Магомед Паши мы пришли сюда, чтобы впредь жить с вами в полной любви и крепкой дружбе. От свитой султанши отделился турок, подошел к арсеналу. От имени султанши он стал убеждать турок сдаться, чтобы избежать кровопролития. Турки долго сомневались, но, наконец, поддались обману, пошли открывать ворота арсенала. Увидев, что ворота арсенала открываются, Иван Каторжный молитвенно воздел руки к небу, как истый мусульманин. «Аллах, — сказал он, — видит мою правду. Каторжный, Пошел к воротам арсенала, остановился, проделал поклоны по турецкому обычаю, оглянулся. А когда казаки подошли к нему вплотную, крикнул «А ну, донские казаки, лихие, рубите турецкие головы! Они нас не щадили, и им пощады нет!» Перевязали казаки турецких начальников, другие турок заперли в длинном каменном сарае и протянули к пороховым погребам шнуры. Начальников повели на пристань, где стояли струги и чайки. С башен стреляли неизвестно кто и куда. Ядра падали где-то в воду. Тут подоспел и Богдан. За нашу Катерину тай намяли боки турчину. Ой, бьют, ой, бьют, тай плакать туркам не дают. Будто запел он и стал поджигать первый шнур, ведущий к погребу. Нехай горыть, мини не, не жалко. Загорелось семнадцать шнуров. Донское войско спешило на берег своим челнам. Отплыли. Каторжный, стоя в струге, сорвал с себя турецкую челму. Богдан снял шапку. Старой и все казаки за ним тоже поснимали шапки. Одни гребли от берега, а другие, которые не гребли, стояли в лодках и ждали взрыва. Волны вокруг челнов шумели буйно и злобно. В челнах вместе с казаками сидели освобожденные невольники-невольницы, пленные турецкие начальники-паши, галатские купцы, стамбульские торговцы. Казаки почернели от пороха и грязи, одни глаза блестят и жадно смотрят в сторону Стамбула. Они рады, счастливы, что отомстили за разорение черкаска и Раздоров, за смерть, за каторгу сотен донцов, запорожцев. И грохнул арсенал. От взрыва загудела земля, взвихрился воздух и всплеснулась вода, небо заволоклось черным дымом.